50 на пятьдесят, как говорится. Мурза зашвырнул лопатку в кусты и быстрым шагом направился к станции. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома лють Москва. Лосиный остров. 26 сентября. Вторник. 10.30. Ночь барон Мячеслав провел неспокойно. Ибо снился ему, разрылся все славой,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 Размышления о всеславии и королевской мести постоянно перебивались мыслями житейскими, да неприличия обыденными. «Квартал на исходе, значит, следующие пару дней придется провести в бухгалтерии домена. А в ноябре неплохо бы устроить аудиторскую проверку». «Не отвлекайся! Грусти! Тоскуй! Страдай! Придавайся меланхолии, черт бы тебя вобрал!» «Эх, всеслава!» «И ревизию арсенала, в конце концов!» «Волипол, конечно, мужик надежный, но контроль нужен за всеми». Слуги ходили на цыпочках и переговаривались с жестами. В доме царила полная тишина. Но все напрасно. Как следует предаться меланхолии у барона не получилось. Помучившись полчасика, вячеслав решил, что время лечит. Набросал на бумажке тезисы покаянной речи, приказал подогнать к подъезду автомобиль и направился во дворец, чтобы еще раз убедиться в том,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 Емания, которую барон после вчерашних событий уже видеть не мог, едва сдержала улыбку. Судя по разложенным на столе бумагам, противная секретарша о чем-то докладывала всеславе. Однако при появлении барона Емания даже не сделала попытки уйти. Это был плохой знак. «Мы как раз обсуждали ваши предложения по поводу благоустройства семейных дел красных шапок, господин министр». «Разве я выдвигал предложение?»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 «Красных шапок!» «Вы говорите о моих подданных!» «Извините, Ваше Величество!» Королева помолчала, давая возможность барону осознать недопустимость подобных оговорок, после чего продолжила. «Мы с Емани решили подсказать, чем вам предстоит заняться в первую очередь!» Канцелярская крыса приятно улыбнулась. Мячеслав пообещал себе, что кое-кто из присутствующих здесь скоро узнает, что значит вывести из себя барона Зеленого дома.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 — Не забывайтесь, господин министр, — кротко произнесла королева. Однако в глазах всеслава вспыхнули яростные огоньки. — Извините, Ваше Величество. — Одним словом, вы должны сделать им прививки. — Какие? — От чрезмерного потоотделения, разумеется. Вы что, совсем меня не слушали? И от запаха изо рта добавила секретарша. — Спасибо, Ямания, — кивнула королева и вернулась к Мячеславу.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 — Я не могу оторвать журналистам головы и приделать другие, нормальные. Всеслава пристально посмотрела на барона. — Подобные слухи. — Бросают тень не только на вас, господин министр. — Если бы не мой карьерный взлет, этих слухов бы не было, — язвительно ответил вячеслав Королева чуть изогнула тонкую бровь. Обсуждать с бароном причины его карьерного взлета Всеслава не собиралась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 — Прекрасная новость, господин министр. — Вы становитесь тонким политиком. — Благодарю, Ваше Величество. — Кстати, куда подевался великий фюрер Кувалда? — Ищем. — Надеюсь, вы сумеете удержать своих подопечных от кровопролития? — Да, Ваше Величество, — заверил королеву Мечислав и с грустной иронией добавил. — Я ведь еще не обеспечил де... Хм. красных шапок медицинской страховкой. «Отличная мысль, господин министр! Емания, пометьте, медицинская страховка!» Королева усмехнулась. А, -а, -а. «А что вы будете делать, если кувалда так и не объявится?» «В этом случае я выберу из гениличей и дуричей по претенденту и столкну их лбами», — честно ответил барон. «Но я надеюсь, что одна глаза отыщется». «Хорошо, оставим это!» Всеслава помолчала.